Зенитные бронемашины С самого зарождения зенитной артиллерии у военных появились мысли повысить ее мобильность путем установки орудий на автомобили. Так, в 1911 году Рейнский металлический завод в Германии построил 65 миллиметровую пушку для стрельбы по аэростатам, смонтированную на полуторатонном грузовике. Заинтересовавшись этим, Главное артиллерийское управление русской армии начало вести переговоры о приобретении этой артсистемы для испытаний в России, впрочем, безрезультатные. К началу Первой мировой войны на Путиловском заводе в Петербурге разработали трехдюймовую противоаэростатную пушку на неподвижной установке. Артсистему разработал инженер-технолог завода Лендер, А сама установка, прицельные приспособления и рассеивающий механизм были сконструированы офицером ГАУ капитаном Тарновским. Поэтому в документах того времени орудие официально именовалось трехдюймовой противоаэропланной пушкой системы лендера Тарковского. В августе 1914 года ГАУ заказало Путиловскому заводу 12 таких пушек которые предполагалось установить на автомобили. В декабре после изготовления первых четырех орудий начались их испытания и формирование зенитной автомобильной батареи. Работы под руководством капитана Тарновского, единственного на тот момент строевого офицера, всесторонне знакомого с этим орудием и принимавшего самое активное участие в его проектировании и изготовлении в качестве базы для установки артсистем использовались пятитонные грузовики русско балтииского завода руссобалт тип т специально построенные для этого орудие устанавливалось в кузове снабженном опускающимися при стрельбе упорами а двигатель и кабина были забронированы кроме четырех машин с пушкой в состав первой отдельной батареи для стрельбы по воздушному флоту Такое полное наименование получило это подразделение. Входило 4 зарядных ящика на шасси грузовиков «Руссобалт» тип М. Они тоже имели бронированную кабину, служили для перевозки лотков со снарядами и запасов горючего. Бронировку всех машин и установку на них орудий осуществил Путиловский завод. Смотрите фото номер 145 и 146 В файле дополнительные материалы. После испытаний стрельбой и пробегом 20 марта 1915 года батарея под командованием капитана Тарновского убыла на фронт, где, судя по документам, действовала весьма успешно. Так 30 мая 1915 года ее огнем был подбит немецкий самолет над городом Пултуск. 12 июня 1916 года Находясь в составе 5-й армии, батарея подверглась налету 10 германских самолетов, из которых подбила 3. По тем временам отличная результативность. Батарея находилась на фронте до 1917 года. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Помимо Руссобалтов, для бронированных зенитных установок применялись и другие автомобили. Так, в ноябре 1914 года, Путиловский завод начал работы по переделке 57-миллиметровой 40-калиберной пушки Гочкиса для стрельбы под большими углами возвышения до 65 градусов. В июне 1915 года на артиллерийском полигоне испытывался образец такого орудия, установленного на трехтонном грузовике фирмы Остин с бронированной кабиной. Смотрите фото номер 147 файли, дополнительные материалы. При боевой массе в 327 пудов двигатель в 30 лошадиных сил позволял установке передвигаться со скоростью 35 км в час. По результатам испытаний ГАУ решила сформировать батарею из таких орудий. Но из-за того, что все 57 миллиметровые 40-калиберные пушки ГОЧКИСа погибли во время пожара в Брест-Литовске, Осуществить это не удалось. Единственный образец установки в декабре 1915 года передали в первый тракторный дивизион. Использовались в русской армии немецкие и австро-венгерские зенитные орудия на полубронированных автомобилях, взятые в качестве трофеев. Так, одна машина с 77 миллиметровои пушкой в мае 1915 года была отремонтирована и перебронировано на Путиловском заводе. А еще пять 30 октября 1915 года отправили из Москвы на Петроградский артиллерийский склад. Помимо бронированных зенитных установок с орудиями среднего калибра, на вооружении русской армии состояли и аналогичные установки с малокалиберными автоматическими пушками. Еще в декабре 1914 года ГАУ заключила с английской фирмой «Виккерс» договор на изготовление 16 40 миллиметровых автоматических крутобойных орудий, установленных на бронированных грузовиках. Заказ был выполнен только к 1 июня 1916 года, а в Россию машины прибыли в сентябре. В качестве базы для установки пушек «Виккерс» использовала трехтонные грузовые автомобили фирмы «Пирлес». С двигателем 32 лошадиные силы. Корпус, открытый сверху, был склепан из 8 миллиметровои брони. Посередине его находилась тумбовая установка 40-мм автомата Викерс, который мог вести огонь на 360 градусов по горизонту и от минус 5 до плюс 80 градусов по вертикали. Экипаж состоял из 5 человек. Масса 300 пудов или 4,8 тонны. Скорость до 45 км в час. Смотрите фото номер 148 в файле дополнительные материалы. В России пирлисы поступили в первую тяжелую запасную артиллерийскую бригаду, где в октябре 1916 года, январе 1917 года из них сформировали первую, вторую, третью и четвертую отдельные бронированные батареи для стрельбы по воздушному флоту. В ходе формирования машины получили щит для прикрытия расчета орудия и пулемет для самообороны. В феврале 1917 года батареи планировалось отправить на фронт, но из-за революционных событий они были задержаны и убыли в действующую армию только в середине мая. Летом 1917 года вторая батарея, находившаяся на Румынском фронте, вошла в состав частей смерти.